Здесь внизу температура была не меньше двадцати градусов. Асфальт размягчился, но запах дегтя не перебивал соленого аромата воздуха. Когда пилот выключил двигатель, хорн услышал чаек вдали. Да, гудел еще поднявшийся недавно вертолет. Подъехал черный автомобиль. Вспышка ветрового стекла на солнце была как опознавательный знак. Вдруг Хорн услышал прямо над собой душераздирающе пронзительный звук. Это вертолет выпустил ракеты. Хорн с секундным опозданием вспомнил, что совсем рядом расположено Абердинское стрельбище. Когда работаешь каждый день в арсенале, привыкаешь к вою вертолетов и взрывов так же быстро, как в городе, к шуму уличного движения. Привыкаешь даже к тому, что под боком целевая зона. Прикрывая глаза рукой, он все еще смотрел вверх, когда неподалеку хлопнула автомобильная дверца, чуть позже отдаленных взрывов ракет. Из запыленного черного плимута вылез человек в заношенной форме цвета хаки и потрепанных мокасинах. Его можно было бы принять за садовника или еще кого-то в этом роде, если бы не знаки различия капитана контрразведки. Хорн знал этого офицера с прежних времен. Его звали Полк. — Нет, — сказал капитан Полк, когда они отъехали. Здесь ничего не изменилось. Сейчас в работе аргон 3 какой-то новый яд. Наш новый шеф каждый день исследует оружие будущего, а тем временем его адъютант принимает всевозможных посетителей и объясняет, что ничего интересного у нас тут нет, все происходит очень по-домашнему. Это должно означать, что арсенал не ведет военных разработок. А ведь сейчас идет настоящая война между сторонниками ядерного и биологического оружия. А клиническое отделение? Его снести давно пора. Когда они вышли у отделения, Хорн увидел подъезжавшую к зданию автоколонну. Два джипа с белым верхом и красной мигалкой, между ними белый санитарный автомобиль с надписью «Взрывчатка». Против ветра колонна приближалась бесшумно, как в сюрреалистическом фильме. Полк остановился у входа и сказал «Еще одного везут». В тот раз, когда Хорн вскоре после прибытия в арсенал услышал аналогичное замечание Шапира, ему представилось, что в санитарной машине лежит на носилках раненый сотрудник службы безопасности, какая-нибудь крупная фигура из мира интриг и заговоров. «Нет-нет, здесь всегда используют специальную команду и спецмашину», объяснил ему Шапира, «и всегда сопровождает врач». Сегодня было точно то же самое. Два сержанта вышли из первого джипа и открыли заднюю дверь санитарной машины. Рядом стоял врач с черным чемоданчиком, наблюдая, как сержанты вытаскивают оливково-зеленый контейнер, больше всего напоминавший бидон для молока. Сопровождаемые врачом они внесли контейнер в здание с той осторожностью, который требует легко испаряющейся химикалии. Мигалки на джипах продолжали вращаться. Как обычно, Хорн подумал, что же транспортируют в этих контейнерах. Полк, очевидно прочитавший вопрос у него на лице, сказал «Нечто ужасное». «Полковник Тайсон еще на совещании», — сказала секретарша. «Оно закончится минут через десять. Хотите пока встретиться с кем-нибудь другим?» Хорн поблагодарил ее... и решил пока заглянуть в свой старый кабинет. Он располагался в конце коридора. Скрипучие доски пола в некоторых местах успели заменить. Кабинет, дверь которого стояла открытой, был пуст и грязен, и сейчас явно никем не использовался. Пыль поблескивала в лучах после полуденного солнца, которое светило в большое окно. Несмотря на теплую погоду, работал обогреватель. Кабинет был такой же неприглядный, как тогда. Изменилось только время. В Абердине опять что-то взорвалось, и Хорн машинально посмотрел на окно, где раньше стоял круглый аквариум. В нем хранился консервированный мозг обезьяны, который вздрагивал при каждом взрыве. Еще отчетливо виднелся белый круг, оставшийся на подоконнике от формалина. Когда Хорн смотрел на пустой подоконник, ему вдруг пришло в голову, как нечто совершенно естественное, что прошлое можно считать законным наследием черного медведя. Человек в гробу взрослел, и в представлении о нем Хорна пустое ложе реки времени становилось все уже. День за днем он почти физически ощущал, как его сознание переливается в черного медведя. Он повернулся и быстро пошел обратно к кабинету Тайсона. «Я говорил о моделях, другие говорили об оружии. Я сказал, какую ценность он для нас представляет. Если подсчитать, сколько мы вложили денег в проект к настоящему времени, то получается полностью укомплектованный атомный бомбардировщик. Ты же знаешь, что они всегда хотят сразу получить фантастические результаты. Сейчас они хотят еще большего». а именно гарантии успеха. Тайсон вздохнул и сочувственно посмотрел на Хорна. Он был крепкого сложения, с совиными глазами и протяжной речью. Его голубой полотняный костюм выглядел так, будто он на нем спал. Хорн молча смотрел, как Тайсон раскрывает потертый портфель, больше подходящий школьному учителю, чем офицеру. Этот же портфель был с ним в тот памятный день в подземке, И Хорн был уверен, что после ухода на пенсию полковник будет читать лекции по нейроанатомии в университете тоже с этим портфелем. Тайсон вытащил два сложенных листа и надел очки в стальной оправе. И все же, когда я прочитал первую страницу, я был еще уверен, что они согласятся. «Хочешь прочитать?» «Нет». Тайсон развернул второй лист. Однако в этом случае допуск информации секретной или для служебного пользования отменяется. Вот всей исходной информации по Корее прекратить и запрограммировать заново и так далее, и так далее. Рекомендуется продолжать занятия славистикой, чтобы «Означает ли это, — сердито прервал его Хорн, — что мы сможем продолжать, только если я приготовлю фальшивые данные? Данные о жизни в качестве эксперта в области, где я всего лишь преисполненный энтузиазма дилетант». Тайсон мрачно кивнул и засунул листы обратно в папку. Хорн лично его ни в чем упрекнуть не мог. Подобно индустрии, армия тоже ориентирована на продукцию. Западное крыло было всего лишь одной из многих фигур на шахматной доске Тайсона, и его сиюминутная ценность определялась расположением других фигур. «Мы заключили с 233-м договор», — сказал Хорн. «Ты помнишь?» «Ты заключил договор с мертвым?» Тайсон снял очки. «Сделай из него посредственного словиста. Мне очень жаль». «Ты ведь хорошо знаешь, что произойдет, да?» «Получится кривое зеркало. Мы сделаем разрез по 1954 году». Он знал, что это бесполезно, но продолжал говорить. «Все данные из предшествующего времени будут вводиться после 1963 года, а сейчас он уже ориентирован и кондиционирован на свои следующие девять лет жизни. И поскольку он впитал особенности человека совершенно определенного типа, а именно естествоиспытателя», Если нас вынудят прервать, получится человек, неспособный понять сам себя. Человек, который знает, что выбрал не ту профессию, но никак не может этого объяснить. Дальше говорить не имело смысла. Хорн знал, что он сам должен принять решение и что никто ему в этом не поможет. «Ну ладно, если понадоблюсь, найдешь меня здесь». Тайсон поднялся и пожал Хорну руку. Взгляд его выражал искреннее сожаление. Но ведь все может кончиться хорошо. Ты не думаешь? Кривое зеркало, говоришь? Но ведь как раз ты всегда верил в сопротивляемость и приспособляемость человеческого мозга. Значит, но я отец ребенка, которого ждет опасная для жизни болезнь. Ну, это можно будет узнать лишь после того, голос Тайсона угас, Потом, черт возьми, все равно ведь может получиться. Он проводил Хорна к машине, у которой уже ждал капитан Полк. Хорн вдруг подумал, что Тайсон здесь ни на что не влияет, что он, как любой человек, находящийся между, обречен на бессилие. Машина тронулась. Хорн откинулся на спинку сиденья. К собственному удивлению он чувствовал, что освободился от большого груза. Теперь он точно знал, что должен делать и какой это риск для него, а может быть и для его людей. Будет трудно, но Хорн и не ожидал никогда легкой жизни. Его охватило безграничное веселье. Только один раз испытывал он такое чувство прежде в Огидонге. тогда, как и сейчас. Нападению подвергалась личность Эндрю Хорна.